«Она не здесь». Фельдхауптман порой косился на спутницу майстра инквизитора видимо, каким-то неосознанным, малопонятным себе самому чувством улавливая, подозревая то, в чем сам Курт уже окончательно уверился. Сам Штайнмар тоже временами погружался в задумчивость, явно решая для себя какой-то важный вопрос. И Курт, на себе брошенные искоса оценивающие взгляды, прекрасно понимал, какой именно. Этим утром фельдхеуптман осторожно поинтересовался его планами касательно проникновения в жилище Каспара. От этого зависело, когда выступать в дорогу, какими путями и с какой скоростью идти.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 Иного выхода не оставалось. Штайнмар остановился внезапно, остерегающе вскинув руки и преградив дорогу. Несколько мгновений протекли в неподвижности. Нессель напряженно смотрела на проводника, ожидая слова или немого сигнала. Курт всматривался вперед, в заросли, уже и сам отмечая, что лес стал реже.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 — поспешно возразила Нессель, и Фельдхеуптман качнул головой. — Нет, недостаточно, но сделаю. — Я могу узнать, что вы задумали, майстер Штайнмар? — нахмурился Курт, и тот пожал плечами. — Пойти с вами, разумеется, что проку от двух дней моих стараний, если вас там попросту убьют на глазах у ребенка. «Со мной у вас будет ровно на один шанс больше!» Курт молча переглянулся с ведьмой, походя отметив, что, судя по выражению ее лица, Несель совершенно не удивилась услышанному. «Вы сами говорили, что он опасен!» Предвидя возражение, настойчиво сказал Штайнмару. «Утомленный долгой дорогой инквизитор и женщина, что это за противники Малефику?»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 Давайте скажем вслух то, о чем мы оба думаем, Майстер Штайнмар. Какой теперь смысл играть в иносказание и умолчание? Вы, верно, один, кто отдает себе отчет в происходящем и сохранил полную здравость суждений. Вы один, кто не боится влиять по этому здравому разумению на ситуацию, а значит, можете и большее попытаться повернуть ее к миру.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 Лес вокруг был пуст и тих, кроме пения птиц, ничто не нарушило безмолвие, и кроме желтеющей листвы, шевелимой, едва проникающим сквозь заросли ветром, ничто не двигалось. Стоящий на рукотворной поляне дом курты и Нессель обошли вокруг, осмотрев частокол и калитку настолько вблизи, насколько это было возможно.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 И Курт, осторожно переведя дыхание, снова попытался всмотреться и вслушаться, силясь уловить хотя бы отзвук, хотя бы тень движения. Минуты влочились мучительно долго, унося с собою и ту слабую уверенность, что была. Тишина вокруг все больше начинала казаться зловещей и мертвой, а от неподвижности сводила скулы. Нессель стояла рядом не шевелясь и не пытаясь заговорить сжав кулак на рукояти своего кинжала взгляд видимый вперился в приоткрытую калитку дыхание было еле слышным и вокруг снова запахло морозным воздухом когда нысель глубоко вздохнув зажмурилась расслабив руку и опустив голову курт понял и без объяснений что ничего ею видеть не удалось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 что никто не хоронится в дальних углах и не нападет внезапно из потайного закутка. Нессель шла рядом, прямая, как тростина, бледная, с плотно сжатыми губами. Вопросов она не задавала, хотя явно уже понимала, что таится не от смысла, и ни единого ее слова никто здесь не услышит, потому что слышать никому. Курт остановился на пороге второй,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 «Я видел их близко, так близко, что едва успел затаиться, и он меня не заметил, хотя мне кажется, он в таком состоянии, что не заметил бы меня, даже попадись я ему поперек дороги». «В каком состоянии?» «Мне кажется, он пьян, майстер Гессе», — на миг обернувшись, с сомнением ответил Штейнмар. и, свернув налево, махнул рукой, указывая путь. «Не шатается, но движения слишком рваные». Дёрганые, лицо шальное, прёт насквозь, не разбирая дороги, не выбирая троп. И весь в крови. Он без рубахи, тело порезано. Я не успел толком рассмотреть, но это, кажется, какие-то знаки. Но крови на нём больше, чем может быть от порезов. И теперь понимаю, почему. Девочка цела, хотя явно напугана». Курт на ходу переглянулся с Нессель и прибавил шагу, пытаясь не отставать от довольно резво припустившего фельдхауптмана. Тот несся прямо сквозь кустарник, не озираясь и не высматривая направлений, и избавил ход лишь спустя несколько минут. Штайнмар бросил взгляд вокруг, а после его вовсе остановился, указав прямо себе под ноги. «Вот тут я видел их, и они свернули сюда», прибавил он тронув ладонью свежий слом ветки которого курт наверняка бы не заметил нет книги его сейчас фельдхауптман в этот след носом в ту сторону видите да подтвердила несель уверенно отстранив майстра инквизитора с дороги и двинувшись вперед курт направился следом пытаясь увидеть то что вело штайнмара и ведьму подобно хлебным крошкам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 Понимая, что в этом нет никакого толку, но внутренне поджимаясь всякий раз, когда впереди, как ему казалось, мелькала чья-то тень. Штайнмар и Нессель шагали все быстрее, и по их обрывочным фразам было ясно, что следы все заметнее. А стало быть, прошедший здесь человек с каждой минутой бежал все быстрее, и я на препятствия обращал все меньшее.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 И почему тогда просто не убил и бросил, зачем тащить за собой девочку, которая его явно задерживает? «Он идет к мосту», — уверенно сказал Штейнмар, приостановившись на миг и оглядевшись. «Мост через Ройс, нам туда». Уверенные, уточнил Курт, и тот кивнул.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 «Ведите!» – кивнул Курт, отвернувшись от нее, и стараясь не думать над тем, чем грозит возможная ошибка. «Если мы будем волочиться так и дальше, мы его потеряем!» «Хорошо!» – с готовностью отозвался Штайнмар и, развернувшись, махнул рукой. «Сюда! За мной!» Фельдхеуптман снова припустил почти бегом, насколько это позволяли заросли, Снова не особенно выбирая путь, на напрямик. Довольно скоро стало заметно, что кустарник поредел, уже не вставая навстречу стеной, а преграждая дорогу отдельными, плотными группками. Сам путь пошел под наклон, все круче и круче, и местами приходилось избавлять скорость, а вскоре и вовсе спускаться шагом, осторожно, Придерживаясь за все более редкие и жидкие кусты, и смотреть под ноги надо было уже неотрывно. «Вот!» – торжествующе провозгласил Штайнмар, вдруг остановившись, отчего Корт едва не налетел на него и чуть не кувыркнулся с крутого холма. Он перевел взгляд вперед и вниз, туда, куда указывал их проводник».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 Не дав Курту ответить, испуганной кошкой прошипела Нессель, на миг даже задержав шаг. «Можно попасть в альту!» «Не поручусь за себя», — подтвердил Курт, оставив на потом шевелящуюся где-то в глубине, на грани души рассудка, холодную, как пиявка, и такую же скользкую мысль. «Выстрелить было можно, если остановиться».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 Проскользнув меж ветвей и молясь о том, чтобы под ногами не захрустел невидный в густой траве валежник. Каспар и Альта на три мгновения скрылись из виду, загражденные листой. На песчано травяную полосу берега Курт вылетел, вскинув арбалет на изготовку, и замер, остановившись так резко.